Глава 25. Сближение. Элис. Не знаю, кто решил нам подарить три дня отдыха на этом острове, но я была ему безмерно благодарна. Не помню, когда я в последний раз столько смеялась и радовалась. Сегодня мы с Томом отдыхали в фантастически красивой голубой бухте, ныряли с аквалангами, наблюдая за стайками пестрых рыбок, катались на водных байках а потом просто лениво валялись на лежаках, подтягивая свежевыжатый фруктовый сок, который нам услужливо принес робот. От усталости бедный Том уснул прямо на пляже, за что сейчас он и расплачивался. «Ох!» — вздрогнул командор, когда я осторожно коснулась обожженной спины, размазывая заживляющий гель. По покрасневшей коже мужчины побежали мурашки, но, увы, не от удовольствия. Я чувствовала себя виноватой, что увлеклась купанием и позволила спящему боссу так обгореть. Но все равно испытывала эстетическое наслаждение от прикосновений к Томасу. «Но потерпи немного, сейчас станет легче», — уговаривала я начальника, мысленно обзывая себя извращенкой за то, что получаю удовольствие, чувствуя, как под горячей кожей движутся стальные жгуты тренированных мышц. Я целый день украдкой разглядывала шефа. Этот мужчина был совсем не таким, как Тимати. Мой бывший жених являлся обладателем совсем другого типа красоты. Более броской, яркой и смазливой. Тим был стройным, но в его случае спортивная фигура была скорее отражением молодости и хорошей наследственности а от командора веяло чисто мужской основательностью и мощью. Это смущало меня и притягивало в равной мере. «Лиса, скажи, я мог бы тебе понравиться, если бы мы просто встретились где-то в парке или в кино?» Неожиданно спросил Том. «Почему тебя это интересует?» Осторожно уточнила я, выдавив себе на пальцы очередную порцию геля. «Это нечестно — отвечать на вопрос вопросом. И все же удовлетворимое любопытство». Обернувшись ко мне, хитро прищурил свои серо-зелёные глаза Томас. «Как же можно не заметить командора Томаса Шейна?» С улыбкой отозвалась я. Правда, получилось так, что я снова ответила в вопросительной форме. Но это мелочи. «Ты издеваешься? Далось тебе мое звание». «Я же говорил не об этом», — возмутился мой эффективный супруг. «Даже мысленно. Примерять на начальника роль супруга мне было пока как-то неловко. А я об этом. Ты привлекательный мужчина, но...» Замолчала я, силясь подобрать правильные слова. «Но тебя смущает наша разница в возрасте», — предположил Томас. «Нет, скорее в социальном статусе». «Как ты знаешь, моя семья живет скромно. Мы никогда не нуждались, но и не владели особенными богатствами. К так называемым сливкам общества тоже никак не относимся. А ты — личность известная, медийная». «Что может быть общего у командора и у простой девушки типа меня?» — честно ответила я, мазнув по обгоревшему носу шефа заживляющим гелем. «Я тоже не всегда был командором». «Вся пафосная суета, связанная с моим званием и наградами, чаще всего только раздражает. Но мне нравится эта работа, и, кажется, я хорошо с ней справляюсь», — сказал Том. «Это так. В министерстве тебя очень уважают, как профессионала и руководителя. А кем ты был до войны с Драгосами? Какая у тебя была семья?» Спросила я, сдвигаясь немного в сторону, чтобы намазать мускулистое мужское предплечье. Да в целом неплохо жил. Мой отец много лет служил послом на Леоре. Там я познакомился с Абакли и другими леорцами. Эти существа по-особенному относятся к детям. Нам позволяли, если не все, то многое. Было весело. Папа был всегда занят работой, а мама... В общем, она одна из тех дам, которые успевают заниматься только собой. Мальчишкой я много времени проводил с семьей своего друга. Отец считал, что это полезно для межпланетных связей. Родители Абакли даже усыновили меня. Провели что-то типа ритуала, после которого я считался их третьим ребенком. А когда мы вернулись на Землю, я поступил в академию. Закончил ее досрочно. А потом было столкновение с Драгосами. С улыбкой рассказывал мне Том. «Теперь ясно, почему посол зовет тебя братом Томасом». Припомнила я обращение Леорца к шефу. «Элис, я...» Хотел что-то сказать командор, но как будто передумал, а вместо этого сказал совершенно другое. «Я пойду спать в гамак. Не возражаешь, если я заберу плед?» Спросил Томас. «Ты шутишь? С обожженной спиной спать в гамаке? Я не сомневаюсь в твоём благородстве, но подобная жертва явно лишняя, Том. Оставайся тут. Эта кровать достаточно широкая, чтобы мы с тобой друг друга не тревожили. Уверена, ты даже не почувствуешь моего присутствия рядом». Кивнула я на кровать королевского размера, занимавшую почти все пространство небольшой спальни нашего бунгала. Командор ответил не сразу. Долгую минуту мужчина потыливо смотрел на меня и как будто боролся сам с собой, а потом тихо выдохнул. Хорошо, Лиса.